глава 22 рейнар решил продолжить испытание я бы на месте его невест побоялась участвовать в этой авантюре устала пробормотала я желание стать спутницей жизни нашего Альфы гораздо сильнее страха даже страха смерти фира устала пожала плечами мы обе были вымотаны До самого утра мы пытались вывести отраву из организма Лаури. Сначала поили Миере сильным рвотным, а затем укрепляющими настоями. Когда опасность миновала, а Лаури забылась беспокойным сном, мы тоже смогли отдохнуть. Оставив Миере на попечение одной из служанок, мы прошли на кухню, где бодрая Ингрид уже раздавала указания по поводу завтрака. Кухарка с широкой улыбкой поставила передо мной дополнительную порцию каши. Я удивленно вскинула брови. «Беспокойная выдалась ночка, да?» Подмигнула она мне и, звучно захохотав, вернулась к своей работе. «Значит, вести обо мне и Рейнари уже достигли кухни». Я вяло ковырнула ложкой аппетитную кашу. Фира сидела напротив и тоже не торопилась приступать к завтраку. «Лита, я знаю». Это не мое дело. Ты уже взрослая волчица, но я все же скажу. Я подняла глаза на смотрительницу. Ее решительный вид меня удивил: Ты ведь помнишь, что я рассказывала тебе о тех волках, которые еще не обрели Ириме? Я медленно застонала. Еще не хватало выслушивать наставления от Фиры. Хотя я и понимала, что она желает мне исключительно добра. Сейчас чувствовала себя чересчур вымотанной для нравоучений. «Вы о том, что они готовы спать с каждой встречной волчицей? Да, Фира, я прекрасно помню, что вы говорили. Я ни на что не претендую и не рассчитываю. Я хочу...» Тут я запнулась. «Чтобы Рейнар обрел свою единственную...» Смотрительница похлопала меня по руке. Она заметно расслабилась и даже улыбнулась. «Вот и прекрасно, волчица!» Вот и прекрасно. Каждый должен знать свое место в стае. А ты еще найдешь своего волка. Я только хмыкнула. Я даже Фире не могу рассказать, что у меня с Рейнаром ничего не было. Ну и ладно. Все равно не получится заткнуть рот каждому сплетнику. Уже весь замок наверняка судачит о новой любовнице Альфы. Уверена, что Ярну не смутил даже ночной час, чтобы поделиться со стаей пикантной новостью. «Не знаю, как у вас, а у меня совершенно нет аппетита». Я отодвинула тарелку и, встав, быстро вышла с кухни. Добравшись до своей комнаты, я рухнула на постель и моментально провалилась в сон. Как мне показалось, не прошло и десяти минут, как меня разбудил громкий стук в дверь. Застанав, я сползла с кровати. Отперев дверь, впустила в комнату Фиру. «Что случилось?» — хрипло спросила я. «Время ужина, Лита!» — улыбнулась смотрительница. «Уже?» — удивилась я, машинально бросая взгляд в узенькое окошко. Там и правда смеркалось. «Альфа приказал дать тебе отдых». Я вздохнула. «Теперь еще и все будут думать, что я получаю какие-то привилегии благодаря покровительству Рейнара. Сейчас я приведу себя в порядок и приступлю к работе» пообещала я, вытаскивая из смену чистой одежды. «Посиди с миэри Лаури. Как она?» «Ей лучше. Но она пока не может разговаривать. Горло у бедняжки распухло так, что ей понадобится не одна луна, чтобы вернуть голос. Завтра миэри отправят домой». Альфа, Рейнар и Сирил все утро составляли письмо с подробным отчетом о случившемся. Плохая слава у этого отбора. Вздохнула Фира. «Как бы Альфы не обозлились на нашего вожака! За что им злиться на Рейнара?» Подхватив одежду и гребень, я направилась в купальню. «А кому понравится, что их дочери то и дело калечатся? Сначала Миере Тиара, затем Миере Нори, а теперь и Мейери Лаури. Будто сама богиня не хочет, чтобы наш Альфа обрел свою Иримы». Вряд ли к этому имеет отношение богиня, задумчиво пробормотала я. О чем ты, Лита? удивленно спросила Фира. Она вошла за мной в купальню. В этот час в помещении было пусто. Посудите сами, кто-то из Миери просто убирает соперниц. Фира округлила глаза и возмущенно фыркнула. Из этих милых девочек, да как тебе такое в голову пришло? Ой. «Да если бы вы хоть раз остались в общей гостиной после ужина, то пришли бы к такому выводу и сами. Эти волчицы далеко не безобидные овечки. Это? Это волчицы. Да они победу выгрызут у соперницы!» Я почти со остервенением терла тело жесткой губкой. «Неужели во всем замке только я одна вижу истинную сущность претенденток на роли Рима? За исключением Моеры и Верены, оставшиеся очень даже заинтересованы в том, чтобы победить. «Кстати, а Карину допросили? Рейнар ведь вчера намекал, что она может иметь отношение к отраве в Кубке Лаури». Фира покачала головой. «Ничего не нашли. И как отрава оказалась в Кубке, неизвестно. А подробности тебе лучше узнать у самого Альфа Рейнара», многозначительно добавила она. «Правда, прямо сейчас я бы к нему не подходила. Он весь день искал виновника произошедшего. И сейчас слегка не в духе». Я мысленно фыркнула. Видимо, Фира считает, что я теперь могу поступиться к Рейнару с любым вопросом. После купания я сразу же отправилась в комнату Лаури, где сменила уставшую служанку. Сама Лаури снова спала. Посчитав, что сон обладает исцеляющей силой, Фера напоила Мере с натворным настоем. Я подошла и взглянула в бледное лицо волчицы. Ее грудь тяжело вздымалась, но выглядела она и правда чуть лучше. Я поймала себя на мысли, что хоть Лаури и заслужила случившееся с ней своим гадким поведением, все же я невольно ей сочувствую. Да, она избалованная, противная девица, привыкшая все получать по щелчку пальцев. Ну, чуть не умереть от бокала вина. У кого-то явно крышу рвет от желания заполучить Рейнара. Вот только у кого? Карины? Айрин? У одной их сестер? Вряд ли Моэра настолько засиделась без волка, что придумала такой коварный план. Верена тоже не в счет. У нее все мысли заняты своим возлюбленным. От скуки я прошлась по комнате и остановилась около туалетного столика Миере залюбовавшись широким золотым кольцом, что лежало в открытой шкатулке посреди других драгоценностей. Белый лунный камень в центре кольца завораживал. Взяв кольцо в руки, я принялась его рассматривать. Но внезапно оно выскользнуло из моих пальцев и укатилось прямо под кровать Мере. С проклятиями, адресованными собственной неуклюжести, я легла на живот и принялась шарить рукой под кроватью. Когда пальцы нащупали широкий ободок, и я уже собиралась встать, скрипнула дверь, и в комнату тихо кто-то вошел. Из-за длинных простыней, опускающихся до самого пола, мне не было видно, кто это. Но тихий, крадущийся шаг меня смутил. Кому нужно тайно пробираться в комнату? После недавнего разговора с Фирой мне везде мерещились заговоры и тайны. Шаги смолкли около кровати. Я тоже замерла. И тут мне в голову пришла простая мысль. А если этот кто-то надумал завершить начатое? И Лауре сейчас грозит опасность. Я резко встала и увидела вытянувшееся от удивления лицо Хольда, который стоял около Лаури. «Вот ты где!» — рассмеялся Гамма-волк. «Альфа приказал тебя найти». «Я присматриваю за Миэри. Я кивнула на спящую волчицу. «Приказ Альфы!» Хольт развел руками. «Тогда будь любезен, позови госпожу Фиру или кого-нибудь из служанок. Мере нельзя оставлять одну!» Упрямо сказала я. Гамма-волк смирил меня веселым взглядом. «Девочка, если ты согреваешь постель Альфы по ночам, это не значит, что я обязан слушаться тебя. Но ценю попытку!» Снова ослепил меня улыбкой Хольд перед тем, как уйти. Наплевав на приказ Рейнара, я осталась с Лауре. А примерно через полчаса могла лицезреть последствия своего непослушания, когда в комнату влетел и сам Альф, в серебряном костюме охотника, делавшем его черные волосы еще темнее, прекрасный и взбешенный до ужаса. «Какая часть моего приказа явиться ко мне, оказалась тебе непонятной?» Рыкнул он, сверля меня взглядом. Лаури беспокойно заметалась по кровати. «Может быть, та, где тебе плевать на жизнь, Мери?» Я встала напротив Рейнара, уперев руки в бока. «И говори потише». «Не похоже, что она умирает», — гневно процедил Рейнар. «А я бы не была так уж в этом уверена». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что она...» Я указала рукой на кровать. Чуть не умерла. Не лучшая идея оставлять миере одну в таком состоянии. Кстати, известно, кто это сделал?» Рейнар тряхнул головой. «Ты не должна забивать себе голову этими глупостями. Хорошо еще, что удалось отвести подозрение от тебя». «Кстати, об этом!» Прошипела я, ткнув его пальцем в грудь. «Я не просила придумывать эту нелепицу, чтобы прикрыть меня. Ты дал хороший повод для сплетен». Могла бы поблагодарить, мог бы придумать что-то другое. Рейнар покачал головой. Как я вижу благодарности от тебя ждать пустая трата времени. Но мы уже и так опаздываем. В комнату вошла Фира. Госпожа Фира, отлично. Останьтесь с мире А ты, Рейнар обернулся. Идешь со мной. Куда это? На испытание. Это приказ. Никуда я не пойду. — упрямо сказала я, отступая на шаг назад. — Трусиха! — насмешливо протянул Рейнар. — Что, боишься Мери? — Я никого не боюсь, волк. Краем глаза я заметила, как Фира почти со священным ужасом наблюдает за нашей перепалкой. — Конечно, ведь никто не может перечить великому Альфе. — Тогда вперед! У меня нет времени на глупости. Альфа положил свои огромные руки на мои плечи и чуть сжал. Пойдешь сама или мне тащить тебя силой? Судя по выражению его лица, он так и собрался поступить. Сама, буркнула я, намереваясь удрать и затеряться в замковых коридорах, как только мы выйдем из комнаты. Однако моему плану не сождено было осуществиться. Когда мы вышли в коридор, там уже стояли разряженные Миери во главе с Сирилом Даллой и Хольдом. Черт, черт, черт! Это что же получается? Они все ждали Рейнара и меня? То, какими взглядами меня одарили Карина, Айрин и сестрички Дора и Тора, лишь подтвердило мои догадки. Из чистого упрямства я лишь выше вскинула голову. При Рейнаре они все равно не будут показывать свое истинное волчье лицо. Равнодушным взглядом на меня посмотрели лишь Мойра де Верена, которой, казалось, вообще не было никакого дела до происходящего. «Тебя не должно волновать, что они думают. Тебя не должно волновать, что они думают», — мысленно повторяла я, пока мы шли по замковым коридорам. Мери выступали так торжественно, словно шли к алтарю в день свадьбы. Когда мы оказались в общем зале, Рейнар прошел к нише позади высокого стола и нажал на несколько камней накладки. Я увидела открывшийся в стене проход и нахмурилась, когда до меня донеслись отголоски знакомой нежной музыки. Помню, как Рейнар говорил, что в общем зале есть еще один путь, ведущий к волчьему камню. Неужели Рейнар решил повторить испытание? Хоть бы объяснил, зачем он меня туда тащит. В такой же безмолвной группой мы двинулись по коридору в глубине гор. Все молчали, но черт бы их всех побрал. Я снова слышала пение, камня, еще отчетливее, чем накануне. Я двигалась в хвосте процессии и могла бы повернуть обратно. Никто бы и не обратил внимания, но я не могла. Чудесная песня звала вперед. Ничего не слышу, шепотом пожаловалась Дора своей сестре. А ты? Та лишь пожала плечами. Вскоре путешествие подошло к концу и мы вышли на площадку, посреди которой лежал волчий камень. Рядом с камнем стоял незнакомый волк в странной одежде. Белый балахон в пол был украшен серебристыми знаками. Когда похожими символами вспыхнул и сам камень, балахонщик удовлетворенно улыбнулся. Цертон Тирий!» — поприветствовал балахончика Рейнар. «Альфа Рейнар!» — звучно откликнулся тот, чуть склонив голову. Наблюдатель Сирил, Мери. Далла, Хольд и я и не удостоились внимания важной персоны. Он лишь равнодушно мазнул по нам взглядом очень светлых глаз. Изящной рукой Тирий указал на волчий камень, приказав мере встать вокруг. Рейнар занял место около Цертона. Видимо, это кто-то вроде жреца, по-нашему. Далла, Хольт и я остались стоять в сторонке. Циртон зубубнил что-то, подняв вверх изящную голову и вскинув руки. Его серебристые волосы светились в лунном свете, ничуть не уступая знакам на камне. Очень бледные глаза напоминали желтые бриллианты. И что это меня понесло на поэтические сравнения? Наверное, атмосфера навеяла. Богиня, накануне полнолуния мы взываем к тебе и просим о великой милости. Даруй Альфе Рейнару его и Римы. Своим светом укажи на нее. яви нам знаки истинной пары. Я совсем растерялась. Нет, я, конечно, припомнила рассказ Фира о знаках истины и Римы. Смотрительница говорила, что они должны проявиться в ходе испытаний. И я даже слышала, как некоторые охотники и волки-слуги делали ставки на ту и Римы, чьи руки покроются знаками первой. Слышала я и о том, что если знаки не торопятся себя проявлять, проводится специальный ритуал, чтобы Альфа видел, какая из девушек больше всего подходит на роль его Иримы. Звезды должны были сойтись так, чтобы самые яркие метки украсили в итоге соревнований руки победительницы. Причем финальные знаки должны были спуститься на безымянный палец левой руки у Иеримы и ее волка, как бы объединяя их. Видимо, сейчас я стану свидетельницей именно такого ритуала. Ведь ни у одной из девушек заветные символы так и не появились по своей воле. Но вот одна мысль горела в мозгу огромными красными буквами. «Зачем Рейнар привел меня сюда? Чтобы я увидела, что финал соревнований близок и поторопилась прыгнуть к нему в постель?» Я тихонько фыркнула, отметя эту мысль. «Но тогда зачем я здесь?» Цертон продолжал бубнить на разные манеры, призывая богиню отозваться. А я, потеряв интерес, скользила взглядом по Миере, только сейчас отметив, как они расстарались приодеться перед этим представлением. Своим сверканием претендентки и волчий камень затмили, Хоть платье у всех и были одинакового серебристого цвета, но фасоны и украшения каждая волчица подобрала индивидуально. Карина была права насчет Айрин. Та постаралась сделать все свои наряды максимально открытыми. Даже сейчас глубокий вырез прикрывала лишь тонкая вставка прозрачной материи. Сама Карина красовалась в тончайшем, как паутинка, платье, расшитом мелкими сверкающими камушками. Они переливались при каждом движении мере. Дора и Тора были почти в одинаковых нарядах, открывающих точёные плечики волчиц. Их прически украшали драгоценные камни, напоминающие капли воды. Я перевела взгляд на Верену, и здесь не изменившую себе. В отличие от других волчиц, она надела платье на тон темнее и снова стояла со скорбным выражением на лице. Непривычно было видеть и Мойру в облегающем красивую фигуру одеяния и струящейся ткани. Мой взгляд против воли уставился на Рейнара и я поняла, что он пристально смотрит на меня. Сердце отчаянно забухало. Зачем он прожигает меня таким взглядом? Ведь вот они, его миери, нарядившиеся в лучшие платья, одна другой краше, А это просто я, в самом обычном платье служанки, с наспех перехваченными тонкой тесёмкой волосами, чужая в этом мире, непонятно, что делающие здесь, около святыни оборотней. Однако же Рейнар внимательно смотрит именно на меня, а не на красавиц миери, готовых сражаться за него. И во взгляде его надежда. Наше безмолвное пересматривание прервал голос Тирия. Он вдруг завершил свою длинную речь, гаркнув. ⁇ Еви же нам знаки истинные Рима, богиня! ⁇ Я вздрогнула от неожиданности. Будто, отвечая Цертону, знаки на волчьем камне вспыхнули еще ярче, а затем погасли. Мире только ахнули, а я заворожённо уставилась на мускулистые руки Рейнара. От запястья до локтей на них вспыхнули замысловатые, похожие на серебристые татуировки знаки. Надеясь, ему не больно, Рейнар чуть улыбнулся. «Знаки Альфы явили себя!» «А значит, он готов обрести свою Ириме», — торжественно произнес Тирий. Обведя мере внимательным взглядом, он велел. мере Карина, явите ваши знаки истинной Ириме». Карина надменно вскинула темноволосую голову и подвернула свободные рукава своего невесомого платья. На бледной коже едва светились точно такие же татуировки, как я мысленно окрестила символы, как у Рейнара. Не густо, буркнул Сирил. Карина, метнув на него, способную убить взгляд, недовольно поджала губы. Мери, Арин, явите ваши знаки, уже приказывал Тирий. Арин, хмыкнув, приподняла рукава своего наряда, и все увидели, что на ее руках знаки едва видны. На контрасте с ними символы Карины казались очень даже яркими, отчего та довольно улыбнулась. Арин быстренько опустила рукава и сильнее выпятила грудь. Я бы непременно расхохоталась, если бы сама с нетерпением не ждала следующую претендентку. «Мери, Мойра!» — продолжал Сертон. Мойра закусила губу и почти с опаской подняла рукава. На гладкой коже волчицы метки горели ярче, чем у Арин, но бледнее, чем у Карины. Сирил удовлетворенно кивнул. Судья он, конечно, беспристрастный, но не настолько, чтобы не болеть за дочь альфы своей стаи. Миридора, девушка резким движением огорила руки до локтя, но они были совершенно чисты, не намека на хоть какое-то подобие татуировок. У волчицы вырвался вскрик разочарования. Меток нет, а значит, боги не виднее. Для вас испытания закончены! Отрезал Цертон и без перехода сразу же велел. «Мери Тора!» Тора бросила испуганный взгляд на сестру и чуть загнула левой рука в платье. Когда показались вьющиеся, едва заметные серебристые знаки, она радостно захлопала в ладоши. Цертон лишь покачал головой и повернулся к последней претендентке. «Мери Верена!» Дрожащими руками волчица медленно приподняла рукава, и все присутствующие, кроме меня, дружно ахнули. Руки горели знаками чуть ли не вдвое ярче, чем у самого Рейнара. Верена издала странный гортанный звук. Его можно было принять из-за выражения удивления и радости. Но только я знала его истинное значение. Верена была в отчаянии. Ее появившиеся знаки не имели к Рейнару никакого отношения, ведь она уже была влюблена. Однако об этом знала только она. «Кажется, у нас есть волчица, чье преимущество, несомненно», — довольно сказал Цертон, обращаясь к Рейнару. «Теперь все решат финальные испытания». Альфа подошел к Верене и, взяв ее безвольные руки, внимательно изучил знаки. Жаль, что эти дурацкие татуировки не могут рассказать имя волка, предназначенного Верене. Все-таки странно, что знаки вообще появились». Ведь волк, в которого была влюблена Верена, относился к другой касте. То ли система оборотней дала нехилый такой сбой, то ли Верена и правда подходит Рейнару больше остальных. Я с неудовольствием посмотрела на Меере. Она боялась поднять на Рейнара взгляд, устремив его под ноги. Вместе Рейнара и Верена смотрелись сказочно красиво. Вот только она не была его истиной Римы. Я уверена, что это не она. «А кто тогда?» — шепнул язвительный внутренний голос. «Может быть, ты?» Я против воли почувствовала прилив возмущения. «Да как Верена может стоять здесь и обманывать Рейнара? Что он ей сделал? А ее отец? На что он рассчитывал, прислав свою дочь на отбор? Ведь обман рано или поздно раскроется, и что тогда?» Я покачала головой. Рейнар же опустил руки Верены и отошел в сторону. Вместо радости на его лице застыло хмурое выражение. «Как и было обещано, завтра я проведу с каждой из вас некоторое время, чтобы у нас была возможность узнать друг друга лучше», сказал Рейнар, обводя взглядом девушек. Я увидела, как Айрин коснулась своей груди, когда взгляд Рейнара задержался на ней. С мией Вереной, это время будет увеличено вдвое». Верена лишь уныло кивнула, так и не подняв глаз. Меридора. благодарю вас за участие. Рейнар поцеловал руку опечаленной девушке. Вперед выступил Сирил. Церемония закончена, можете возвращаться в свои спальни. Завтра видит богиня, нам предстоит самый сложный день. Весело хмыкнул он, подгоняя Мери. Хотя бедняге Рейнару придется еще хуже. Столько свиданий за один день. Пробормотал Сирил в бороду, но я услышала. Насколько же сила истины и велика! Восхищенно не то выдохнул, не то вскрикнул циртон Тири. Вы только посмотрите, на волчьем камне до сих пор горят знаки. Такое-то время все любовались этим зрелищем, а затем потянулись к выходу. Рейнар поблагодарил циртона за то, что тот откликнулся на его зов и приехал, а затем Тири ушел вслед за Миере. Дала, Сирил и Хольд замыкали шествие. Я двинулась следом, но меня удержал Рейнар. Почувствовав на своем плече его горячую ладонь, я остановилась и непонимающе вскинула на него глаза. «Подожди, Лита!» — выдохнул он, потянув меня к камню. «Что ты делаешь?» — спросила я возмущенно, когда Рейнар встал напротив и схватил мою левую руку, рванув рукав почти до локтя. «Ничего!» Разочарованно протянул он, рассматривая мою руку и вертя ее то так, то эдак в лунном свете. А что ты надеялся здесь найти? Карту Европы? Возмущенно фыркнула я, освобождая свою руку из его цепких пальцев. Карту чего? Недоуменно переспросил Рейнар, а потом тряхнул головой. Неважно. Я думал. Ты же слышала зов Волчьего камня. Впрочем, это уже не имеет значения. Я изумленно ахнула. «Так вот, зачем ты приказал мне быть здесь? Ты думал, что у меня проявятся такие же знаки?» Обвиняющий выпалила я, не зная, чувствовать себя разозленной или польщённой. «Ну зачем, Рейнар? Ты же сам сказал, что служанка не может стать Рима Альфа». «Сам? Не знаю». Он, наконец, отпустил меня, устало проведя рукой по своему лицу. Но такое решение показалось мне разумным. «Показалось», — передразнила я. «Когда тебе покажется в следующий раз, помолись своей богине, а меня оставь в покое. Хватит с меня твоего отбора и твоих невест. Договорились?» Рейнар схватил меня за плечи и притянул ближе к себе. Его интарные глаза, устремленные казалось мне в самую душу, лихорадочно горели. «Но я не могу!» Почти с болью в голосе сказал Рейнар. Увидев мой непонимающий взгляд, он добавил. «Не могу оставить тебя в покое. А видит богиня, я пытался». Внутри у меня словно закрутился маленький вихрь из сердечек и розовых лепестков. Еще немного, и я увижу купидончиков, летающих вокруг с луками наперевес. Гордый, надменный, привыкший повелевать Рейнар, И вдруг я слышу от него такие слова? И даже если за него сейчас говорит лишь чувственное желание, это все равно не могло не пробить мое закованное в броню из недоверия сердце. Несколько глубоких трещин на этой броне точно появилось. Ведь среди красавиц Мьери он говорит это мне, той, которая по законам его мира на альфу претендовать никак не может, но при этом обязана выполнять любое его желание. Только сейчас я отчетливо поняла, что Рейнар ни разу не заставил меня делать то, что мне по-настоящему не нравится. Ошейник не в счет. Альфа обязан был оградить свою стаю от угрозы, которую он считал меня. И чуть смири я свою гордость, он снял бы ошейник гораздо быстрее. А сколько раз я выводила Рейнара из себя, перечила и не слушалась, не сосчитать. Но он лишь посмеивался и ни разу серьезно не наказал за непослушание, а еще постоянно защищал от Даллы. Он спас меня от насильника, соврал ради меня Сирилу, хотя вряд ли Рейнара погладил бы по голове тот же совет за такие действия. Да что ж там, Рейнар мог бы добиться моей благосклонности и затащить в свою постель, но он всегда оставлял последнее решение за мной. Эти мысли хороводом пронеслись у меня в голове. Но все это не имеет значения. Я чужая в этом мире, и этого не изменишь. Мне нужно, чтобы Рейнар обрел свою Иримы, а я смогла вернуться домой». Я приподнялась на цыпочки и коснулась губами подбородка Рейнара. Он был так высок, что до губ я не смогла дотянуться. Да это привело бы к ненужным осложнениям. «Ты должен», — просто сказала я. Ты должен найти свою Ириму, но это не я. Рейнар сжал губы в линию. Резкий рисунок его скул обозначился еще четче. Я убрала его руки со своих плеч, задержав ладони в своих чуть дольше, чем было необходимо, наслаждаясь теплом его длинных пальцев. А потом я развернулась и ушла. Пока я возвращалась в свою комнату, слезы текли безостановочно.